54. Карен хватает мышку, останавливает просмотр, откидывается на спинку кресла, зажмуривает глаза. Под закрытыми веками продолжают мелькать кадры, словно бы неиссякаемый поток всевозможных автомобилей, которые в одном окошке въезжают на борт, а в другом выезжают. Автомобильный паром на орёт Турсвик ноль 6.00 до 23.50 пятьдесят ходит каждые 10 минут, а после полуночи — каждые 20 минут. Желтый паром грозно пыхтит через пролив, независимо от того, есть пассажиры или нет. Критические голоса постоянно растущего числа людей, желающих налоговых послаблений, неоднократно предлагали, чтобы паром ходил по требованию, хотя бы ночью, однако наталкивались на громкие протесты, и до сих пор обитателям Ноаре удавалось отразить эту угрозу. Однако, хотя количество ночных пассажиров парома едва ли мотивирует движение с двадцатиминутным минутным интервалом, поток автомобилей в другое время суток порой весьма и весьма бурный. Большие и маленькие автомобили, светлые и темные, записи черно-белые, вечная серая шкала. Преобладают Volvo, а также BMW, Ford и кроссоверы всех моделей. 78-й рейсовый автобус следует на пароме раз в полчаса легковушки, фургоны, два трактора, фуры с логотипом равенбюстской скотобойни, служебные машины с персоналом «Нооройл» no из глубоководной северной гавани, усталыми мужчинами и женщинами, закончившими трехнедельную вахту на одной из нефтяных платформ, велосипеды, мопеды, квадроцикл и несколько мотоциклов. К сожалению, «Хонды» модели CRF 1000L Africa Twin среди них нет. Для сравнения, у нее на столе лежит фотография такого мотоцикла. Взгляд Карен регистрирует всех, кто приезжает паромом в гавань Нуарё, а через несколько секунд ускоренной перемотки – тех, кто отбывает в Турсвик. На пароме две камеры слежения, направленные каждая в свою сторону. На экране оба изображения демонстрируются параллельно, и взгляд следит то за погрузкой, то за разгрузкой. Уже после двух просмотров, проморгав один мопед, она поняла, что придется внимательно следить за обеими записями. Мотоцикл тоже могут с легкостью заслонить фуры, грузовики или рейсовый автобус. Кража со взломом произошла на Нуаре между 7.30 утра вторника 17 сентября и 16.45 пятницы 20 сентября. Трое суток с половиной сотни паромных рейсов когда молодой человек на окраденом мотоцикле мог быть зафиксирован одной из двух бортовых камер слежения она открывает глаза бросает взгляд в бок карл бьоркин за соседним столом только что отложил телефон жмет на кнопку шариковой ручки и с усталым видом что-то вычеркивает на бумаге должно быть очередной полицейский участок который ни о чем сообщить не может думает карен Поменяемся, спрашивает она. Я больше не в силах просматривать эту хренотень. А чего ты жалуешься? Криво усмехается Карл Бьоркен. Подумаешь, всего-то сотня рейсов за день. Сто двадцать два, уныло уточняет Карен. Много успела просмотреть. Только что закончила с рейсом девять сорок восемнадцатого сентября. Тоже никакого Африка Твин. Вообще ни одного мотоцикла с тех пор, как в 7.20 на борт заехал Кавасаки. А у тебя как? Ну, как ты думаешь? Если я вдруг что-то найду, утаивать не стану. Но вообще-то я собирался потихоньку слинять домой. Арна и Фруда температурят, а малышка Сара отказывается спать в своей кроватке. Ингрид грозит разводом, если я не явлюсь домой к шести. И детей я с собой не возьму, передразнивает жену Карл. «Да уж, тогда лучше поторопиться», — улыбается Карен. «Кстати, ты вроде скоро идешь в отпуск по уходу. С первого ноября. Нет-нет, охота на куниц тут ни при чем». «Значит, Карл исчезнет уже примерно через месяц». «Так-так», — думает она. «Лишний повод для Смейда не брать его в свою команду». «Да мы наверняка покончим с этим делом куда раньше», — говорит Карл, выключая компьютер а в случае чего тебе в помощь назначит Йоханнесона, и в итоге он впрямь заработает инфаркт». «Или инфаркт заработаю я. Просмотрю еще последние рейсы за среду, а потом тоже двину домой», — говорит она и потягивается. Двадцать четыре минуты спустя, когда Карл Бьоркин открывает дверь двухквартирного дома в Санде, где его встречает рев троих ребятишек, Карен замирает перед экраном и тотчас выпрямляется. Быстро прокручивает запись на несколько секунд назад, просматривает еще раз. «Ну вот», — медленно произносит она, — «вот, значит, каков ты с виду».